Горняки лезли из ствола, как муравьи из горящего муравейника. Внизу что-то бухало, земля содрогалась». В какой-то момент не себе фига подбросило в небеса. Несколько раз крутнувшись, он улетел обратно в шахту. Сначала его встретила тишина. Потом поверхность камня, словно яичная скорлупа, раскололась, и из дыры показалось загадочное существо. Оно огляделось по сторонам. Горняки, наблюдавшие из своих укрытий, готовы были поклясться, что оно именно огляделось, несмотря на очевидное отсутствие глаз. Затем существо неловко повернулось. Сотни ножек двигались так, словно после долгого заключения под землей слегка занемели. Потом, покачиваясь, существо двинулось прочь. А где-то далеко, посреди раскаленной от жара пустыни, человечек в остроконечной шляпе, наконец, выбрался из ямы. Обеими руками он сжимал выдолбленную из коры чашку – Чашки содержались масса витаминов, ценный белок и незаменимые жиры. Заметьте мы даже словом не обмолвились, будто там что-то извивалось. неподалеку тлел костерок. Осторожно установив чашку на огонь, человечек поднял большую палку. Постояв немного, он вдруг принялся прыгать вокруг костра, ударяя палкой землю и выкрикивая «Ха!». Некоторое время спустя, несколько утолив свою ярость на ландшафт, он набросился на кусты так, словно те нанесли ему личную обиду. Потом досталось и невысоким деревцам. Так продолжалось, пока ему не подвернулись два больших плоских камня. Человечек поднял один из них, Возвел к небу глаза, крикнул ⁇ Ха! ⁇ и изо всех сил швырнул каменюку о землю. Со вторым камнем повторилась та же процедура. Наконец, должным образом усмирив окружающую местность, человек принялся за трапезу, пока та окончательно не разбежалась. На вкус ужин очень напоминал цыпленка. Впрочем, когда вы голодны, курятиной кажется практически все. Из ближайшего водоема за человечком следили. Глаза эти принадлежали не жучкам и не головастикам, из-за которых следовало внимательнейшим образом изучать каждую пригоршню воды, прежде чем отправить ее в столько «человеческий желудок». «О нет, данные глаза были куда древнее». И в данный момент они были совершенно лишены физической формы. Странный человечек, питающийся сейчас у костра, умел находить воду лишь одним способом. Щупая собственные ноги и проверяя, не промокли ли они. И в этой сожженной дотла земле он выжил лишь потому, что с завидной регулярностью падал в местные лужи водоема. А еще он считал пауков милыми безвредными букашками». Да, он заработал пару неприятных потрясений, но на самом деле его руки уже должны были бы превратиться в светящиеся по ночам пивные бачата. А однажды он вышел к морю и, купаясь, вдруг заметил очень интересную голубую медузу и тут же поплыл к ней полюбопытствовать. Только заботами наблюдателя человечек получил самый легкий поверхностный ожог, который перестал причинять мучительную боль всего-навсего через каких-то 3-4 дня. Водоем вдруг забурлил, земля затряслась, казалось, хоть небо и безоблачно, где-то бушует буря. Было три часа утра, но ради дела чудакули готов был мириться с недосыпанием, когда недосыпали другие. По своим размерам незримый университет внутри существенно превышал себя же снаружи, Тысячелетия в качестве ведущего мирового центра практической магии, где наличие того или иного измерения определяется главным образом случайностью, сделали свое дело. Здание выпячивалось там, где просто нечему было выпячиваться. И наоборот, посетитель мог попасть в комнату с комнатой же внутри. А стоило ему зайти в последнюю, как обнаружилось, что он снова в той же комнате, с которой начал. Ситуация весьма проблематичная, в особенности, если Танцевать в тот момент широко известный танец змеи. И благодаря своим масштабам университет мог позволить себе содержать почти неограниченное число служащих. Сроки контрактов продлевались автоматически, а точнее их и вовсе не было. Все, что требовалось, это найти пустующую комнату, занять ее и вовремя являться на обеды. Никто никого ни о чем не расспрашивал, разве что если особенно не везло, приставали студенты. При достаточно настойчивом поиске в дальних уголках университета можно было найти специалиста по чему угодно, в том числе специалиста по нахождению специалистов. Профессора условной архитектуры и оригами-карт разбудили не свет, ни заря и представили аркканцлеру, который даже не подозревал, что в подведомственном ему учреждении обитает нечто подобное. Профессор явился с картой университета, походившей на взорвавшуюся хризантему и претендовавшей на то, чтобы на ближайшие несколько дней считаться более-менее точной. То и дело, сверяясь с картой, после долгих блужданий волшебники наконец добрались до двери С заветной медной табличкой. Аркканцлер канцлер вперился в табличку таким свирепым взглядом, как будто пытался переглядеть ее. «Широко известный и весьма знаменитый профессор жестокой и необычной географии», прочел он. «Похоже, мы попали куда надо». «Мы прошли мили», задыхаясь, декан прислонился к стенке. «Здесь все совершенно незнакомое». Чудокуля огляделся. Стены были каменные, но в то же время окрашенные в тот особый учрежденческо-зеленый цвет, который получается, если на пару другой недель оставить на столе недопитый кофе. Имелась также доска объявлений, обитая облезлым фетром, тоже зеленым, но более темного оттенка. К ней кнопкой крепилась бумажка с оптимистичной надписью «Объявления». Однако судя по виду доски, объявлений на ней никогда не было и не будет, пахло застарелыми ужинами. Пожав плечами, чудокули постучал в дверь. «Я такого профессора и не помню даже», — заметил профессор современного руносложения. «А я припоминаю», — ответил декан. «Не слишком многообещающий был юноша, хотя умел слушать. Впрочем, должен признать, за последние годы я его ни разу не встречал. Помнится, он всегда был очень загорелый. Для наших мест это довольно необычно». «Он член профессорско-преподавательского состава и специалист по географии, то есть как раз тот, кто нам нужен». С этими словами чудакуля постучал снова. «Может, он вышел?» – предположил декан. «Ведь чтобы все время быть в курсе географии, нужно находиться где-нибудь рядом с ней, то есть снаружи». Чудокули указал на небольшое приспособление, которое, как правило, крепилось возле двери каждого преподавателя и представляло собой деревянную рамку со скользящей панелькой. В настоящий момент открытым было слово ⁇ присутствует ⁇ а скрытым предположительно ⁇ отсутствует ⁇ Хотя, когда речь идет о волшебниках, ничем нельзя быть уверенным наверняка. К примеру, зав. кафедрой творческой неопределенности, имел наглость заявлять, что лично он всегда пребывает в состоянии присутствия и отсутствия одновременно, до тех самых пор, пока к нему в дверь кто-нибудь не постучит. Следовательно, до момента стука он не отсутствует, но и не присутствует. Логика замечательная штука, однако против человеческого мышления она бессильна. Декан предпринял попытку подвигать панельку. Двигаться она на отрез отказалась. Но иногда он ведь должен выходить, заметил главный философ. Хотя в три часа ночи все нормальные люди спят. Да уж, многозначительно поддакнул декан. Чудакули, что было сил заколотил в дверь. Открывай немедленно! Я глава этого университета! Под его ударами дверь слегка подалась. Тогда волшебники дружно налегли на нее и после нескольких минут пихания и толкотни выяснилось, что дверь приперта изнутри гигантской бумажной кипой. Декан поднял пожелтевший листок. Циркуляр, в котором сообщается о моем назначении деканом!» воскликнул он. Сколько лет назад это было? «Но иногда он ведь должен выхо!» Главный философ осекся на полуслове. «О боги!» Другим волшебникам пришла в голову та же мысль. «А помните беднягу Уолли Слувера?» Стрепетно оглядываясь по сторонам, чуть слышно произнес зав. кафедрой беспредметных изысканий. «Три года посмертного преподавания!» Студенты, однако, сигнализировали, что слишком уж тихо он себя ведет, ответил чудакули и принюхался. «Но здесь ничем таким не пахнет. Я бы даже сказал напротив. Пахнет очень даже приятно. Приятный соленый аромат. Ага!» Из-под двери в противоположном конце заваленной бумагами и пыльной комнаты блеснул свет. За дверью кто-то негромко плескался. «Принимаем ванну!» «Это хорошо!» – заметил чудакулли. «Что ж, не стоит его беспокоить!» Он принялся читать названия заполонивших комнату книг. «Бьюсь об заклад, здесь наверняка найдется масса сведений про XXXX!» – добавил он, наугад вытягивая один том. «Отключайтесь. Один человек, одна книга». «Может, хотя бы за завтраком пошлем?» Пробурчал недовольный декан. «Рано завтракать. Тогда за ужином. А ужинать поздно». Заведующий кафедрой беспредметных изысканий огляделся. По стене прошмыгнула ящерица и исчезла. «Ну и беспорядок!» Завкафедрой недовольно рассматривал место, где только что была ящерица. «Кругом пыль? А в этих ящиках что?» «На крышке написано «Образцы пород», — ответил декан. «Разумно. Хочешь изучать внешний мир? Изучай его там, где тепло и мухи не кусают». «Но что здесь делают рыбацкие сети и кокосовые орехи?» Обоснованность данного замечания декан не мог не признать. Даже по чрезвычайно растяжимым волшебным стандартам в кабинете географа царил настоящий хаос. Валяющиеся повсюду книги перемежались пыльными булыжниками с наклеенными на них разнообразными этикетками, вроде «Породы самого низа! Другие породы!» «Любопытные породы» и «Скорее всего, не породы». На остальных ящиках к вящему интересу Думинга красовались совсем уж загадочные этикетки. «Выдающиеся кости». «Кости» и «Неинтересные кости». «Думается мне, он один из любителей совать нос куда не следует», — фыркнул профессор современного руносложения. Фыркнув еще раз, он взглянул на книгу, которую только что наугад вытащил. «Коллекция сушеных кальмаров», — сообщил он. И как она в хорошем состоянии, оживился Доминг. «я в детстве собирал морские звезды». Захлопнув книгу, профессор современного рунасложения сердито посмотрел на своего молодого коллегу. «Нисколько не сомневаюсь», — отозвался он, «и всякие окаменелости ты, наверное, тоже собирал». Лично я всегда считал, что ископаемые окаменелости могут много нам поведать, — сказал Думинг. «Впрочем, возможно, я ошибался», — мрачно заключил он. «А вот лично я никогда не верил в эти камни, которые на самом деле якобы мертвые животные», отозвался профессор современного руносложения. «Это противоречит здравому смыслу. Но зачем животным превращаться в камни? Как же в таком случае это объяснишь существование ископаемых?» поинтересовался Думинг. «А я и не намерен ничего объяснять». Профессор современного руносложения победоносно улыбнулся. «Чем сэкономлю себе массу времени?» Вот ты, К примеру, господин Тупс, можешь объяснить, как сохраняют свою форму сосиски, когда с них снимешь шкурку. Что? О чем это ты? с какой стати мне это знать? Вот-вот, не зная даже такой мелочи, ты притязаешь на понимание устройства Вселенной. К тому же, зачем вообще объяснять ископаемые? Они есть и довольно. К чему превращать все в тайну тайн? Если без конца задаваться вопросами, то вообще ничего не успеешь. «Но для чего мы здесь? Почему и...» «Ну вот, опять ты за свое!» Профессор современного равносложения покачал головой. «Тут говорится, он опоясывается морем!» Раздался голос главного философа. Его взгляд встретился с ошарашенными взглядами остальных. «Континент XXXX», — добавил он, указывая на страницу, — «тут сказано, об XXXX известно лишь, что он опоясывается морем». «Приятно видеть, что хотя бы кто-то занят делом», — съязвил Чудакулли. «Вы двое можете брать философа пример. Итак, главный философ, как ты сказал? «Опоясывается морем». Так тут написано. Что ж, по-моему, это очень даже логично. Что-нибудь еще? Была у меня одна знакомая. Так ее частенько опоясывали. Но не моря всякие, а ее папаня. отдал голос казначей. После пережитого в библиотеке ужаса, разум казначея, и без того функционирующий достаточно случайным образом, наконец обрел временный покой в хорошо знакомых розовых облаках. Хм, сведений слишком много. Главный философ принялся листать страницы. Сэр и Фодрик Пурдай, посвятивший долгие годы поискам мнимого континента, в итоге пришел к заключению и впоследствии яростно его отстаивал, что никакого XXXX не существует. Как опояшет, так и Она потом неделю сидеть не могла. Веселая девчонка была, Гертрудой Плюша развали. Лицо у нее, правда, было кирпичом, да. Но про сэра Родерика известно и другое. Однажды он умудрился заблудиться в собственной спальне, сказал декан, отрываясь от изучения другой книги. В конце концов, его нашли в платяном шкафу. Интересно, а за что наказывают XXXX? Гнул свое казначей. За дело казначей, наверное. «Наверняка за дело, отозвался Чудакулли. Он кивком указал на него остальным волшебникам. «Ни в коем случае не позволяйте ему есть конфеты и фрукты!» На некоторое время воцарилась тишина, нарушаемая лишь плеском воды за дверью, шелестом переворачиваемых страниц да бессвязным бормотанием казначея. Как утверждает Воспорт, в жизнях незамечательных людей главный философ прищурился, разбирая крошечный шрифт. Так вот, однажды он встретил старого рыбака, который утверждал, будто на том континенте зимой из деревьев опадает кора, а листья остаются. «Это все выдумки», — возразил чудакули, — призванные поддержать интерес читателя. «Кто станет тебя читать, если все, что ты можешь сообщить по возвращении из экспедиции, это что ты потерпел кораблекрушение и целых два года жрал всяких морских гадов? Нет, надо обязательно сдобрить рукопись рассказами о людях, которые ходят на одной большой ноге, о стране большой сливы и прочем из серии бабушкиных сказок». «Нет, вы только послушайте», — воскликнул профессор современного руносложения. До сих пор он молчал на своем конце стола, погруженный в изучение большого тома. «Здесь говорится, что жители острова Слятки всегда ходят голыми, и что женщины у них несравненной красоты». «Должно быть кошмарное местечко», — чопорно поджал губы заведующей кафедрой беспредметных изысканий. «Здесь есть несколько гравюр». «Вряд ли кто-то из нас заинтересован в...» В их изучении чудакули обвел взглядом присутствующих и уже громче повторил я сказал что никому из нас это не интересно дикан вернись на свое место и подними уроненный тобой стул xxxx упоминается в змеях всех времен и народов Венчера сообщил зав кафедрой предметных изысканий Тут говорится, что на этом континенте очень мало ядовитых змей. О, здесь еще сноска. Его палец скользнул по странице. Их практически уничтожили пауки. Как странно. «Ого!» – снова изумился профессор современного руносложения. «А вот я еще прочитал. Обитатели острова Пердю также пребывают в первозбитном состоянии», – трудом продираясь сквозь древний текст, продекламировал он. «Они отличны добрым здравием и статностью и являют собой пример самых стоячих дикарей». «Дай-ка взглянуть», – нахмурился Чудакуля. Книгу по цепочке передали ему. «Тут пара букв затерлась. Настоящих, то бишь настоящих. По-моему, эти гравюры, сосляки, дурно на тебя повлияли, Руновед. А на гравюре спердио этот дикарь выглядит очень даже стоячим». «Руновед, это у него посох», – покачал головой Чудакули. «Может тебе казначеевых пилюль дать?» «А он довольно долго принимает ванну, вам не кажется?» Через некоторое время нарушил молчание декан. «Я и сам люблю потереться мочалкой, но мы ведь здесь не шутки собрались шутить». «Да уж, что-то он расплескался», — заметил главный философ. «Пляж, волны плещут», — безмятежно улыбнулся казначей. «Кстати, в этих звуках определенно присутствует некий чайчий компонент». Чудакули поднялся, приблизился к двери в ванную и уже приготовился было постучать. «Но я арканцлер или кто?» – друг Грозного просил он, опуская кулак. «Я могу открыть любую дверь, которую пожелаю, так что...» И он повернул ручку. «Вот!» – торжественно сказал он, махнув рукой в открытую дверь. «Видите, господа, совершенно заурядная ванная комната!» Мраморная ванна, медные краны, пробка, смешная мочалка в форме утенка, самое что ни на есть заурядная ванная комната, а не какой-нибудь, позвольте подчеркнуть, тропический пляж. «В этой ванной нет ничего, даже отдаленно похожего на тропический пляж». Потом он кнул пальцем в открытое окно, за которым зеленые волны под слепящим синим небом томно набегали на обрамленной зеленью берег. «Потому что тропический пляж... Вот он!» – победоносно заключил арканцлер. «Убедились? Абсолютно ничего общего!» После сытного обеда, содержавшего массу незаменимых, но довольно-таки шустрых аминокислот, витаминов и минералов, а также, к сожалению, имеющего вкус, человечек с надписью «Волшебник» на шляпе занялся домашними делами. Насколько это было вообще возможно в условиях полного отсутствия дома? Домашние дела состояли в обстругивании деревянного чурбана каменным топором. Чурбан на глазах превращался в короткую и широкую досточку. И скорость, с которой это происходило, наводила на мысль, что человечку такая работа не нове. На ветку соседнего дерева приземлился кокоду. Ринцвин бросил на попугая подозрительный взгляд. Добившись желаемого уровня гладкости, Ринцвинд встал на дощечку одной ногой и, покачиваясь в неловком положении, угольком нарисовал на плоской поверхности контур стопы. Повторив процедуру со второй ногой, он возобновил обстругивание. Прятавшийся в водоеме наблюдатель понял, что его подопечный изготавливает себе деревянное подобие обуви. Затем Ринцвент извлек из кармана бичевку. Ее он сделал из шкурки одного присмыкающегося. Правда, перед этим было и несколько неудачных попыток. Сначала большей частью попадались призмыкающиеся, никак не желавшие отдавать свои шкурки, зато щедро делившиеся своим ядом, от которого по всему телу шла жуткая алая сыпь. Но пережив несколько видов сыпи, Ринсвент наконец поймал искомую тварь. Так вот, если просверлить деревянной подошве отверстие и продеть туда бечевку в форме петли, то получится нечто вроде урских сандалей. Конечно, шаркая в таких сандалиях начинаешь походить на какого-нибудь прородителя рода человеческого, но имеются и некоторые плюсы. Во-первых, если при ходьбе издавать мерное хлоп-хлоп, то любому опасному существу покажется, что идет не один человек, а двое. Безопасных существ в этой пустыне Ринсвин пока не встречал. И во-вторых, хоть бежать в таких сандалиях нельзя, зато выпрыгиваешь из них мгновение ока. Так что пока разъяренная гусеница или жук недоуменно разглядывают твои сандалии, гадая, а куда, собственно, подевался второй человек, ты уже успеваешь превратиться в пыльную точку на горизонте. Ринсвинду приходилось много убегать. Каждый вечер он изготавливал новую пару сандалий, а на следующий день оставлял свою обувь где-то в пустыне. Покончив с работой, он извлек из кармана свиток тонкой коры. В ней крепилась драгоценность – карандашный огрызок. В надежде, что это хоть как-то поможет, Ринцвент начал вести дневник. Он просмотрел недавние записи. Наверное, вторник. Жара мухи. Ужин – медовые муравьи. Жестоко поокусан медовыми муравьями. Падение в водяную яму. Кажется, среда. Жара мухи. Ужин – кустовой изюм. Очень похожий на кенгуровые катышки. Или наоборот. Почему-то за мной погнались охотники, падение в водяную яму». Четверг, может быть, жара, мухи. Ужин, ящерица с синим языком. Ящерица с синим языком оказалась сильно кусачей. Разные охотники опять за мной гонялись. Упал с обрыва, влетел в дерево. Был описан страдающим недержанием серым медвежонком. Приземлился в водяной яме. «Пятница. Жара. Мухи. Ужин. Корневища на вкус чем-то больные. Сэкономил массу времени. Суббота. Жарче обычного. Мух тоже больше. Очень хочется пить. Воскресенье. Жарко. От жажды мух стал бредить. Насколько хватает глаз. Сплошное ничего с кустами». Решил умереть. Упал на землю, покатился вниз по склону, очнулся в водяной яме. Старательно, как можно более мелкими буковками, он вывел. Понедельник, жара, мухи, ужин, мотыльные личинки. Прочитал написанное, добавить, по сути, было нечего. И почему его здесь так не любят? Встречаешь небольшое местное племя, все очень мило, запоминаешь имена, заучиваешь слова и разговорные выражения. Можешь уже поболтать о погоде, и вдруг ни с того ни с сего за тобой уже гонятся. Но ведь погода – это самая распространенная тема для разговоров. Раньше Ринсвин считал себя склонным к бегству от реальности. Он постоянно убегал, а реальность постоянно за ним гналась. Но потом он узнал истинное значение этого словосочетания и понял, что тут больше подходит термин человека ⁇ ненавистник ⁇ Он был человеком, которого ненавидело множество людей. Хотя с чего, непонятно. Допустим, сидит он ринцвент у костра, завязывает мирный разговор, а собеседник вдруг выходит из себя и гонится за ним, яростно размахивая палкой. Разве это нормально? Так злиться из-за невинного вопроса, типа «Что-то дождя давно не было, правда?» Вздохнув, Ринсвинт палкой сбил клочок земли, свою сегодняшнюю постель, и улегся спать. Во сне он скрикивал, а ноги во время от времени конвульсивно подергивались, как будто куда-то бежали. Из чего можно было заключить, что ему снится какой-то сон. Поверхность водоема пошла реально. Впрочем, водоемом это можно было назвать лишь с большой натяжкой, просто заросшая кустарника дужица в расщелине между камнями, а жидкость там, содержащаяся, называлась водой лишь из-за упорства географов, отказывающих правомочности термином вроде «супоем». И тем не менее, вода пошла рябью, как будто что-то плеснуло в самым центре. Странность этой ряды заключалась в том, что достигнув края водоема, она не останавливалась, но продолжала распространяться дальше, расширяющимися кругами тусклого белого света. Добравшись до Винсента, необычные волны заключили его в центр концентрических линий, состоящих из белых точек и потому похожих на нитки жемчуга потом водоем как будто взорвался. Нечто вылезло на воздух и устремнилось сквозь ночную тьму прочь. Двигаясь зигзагами, оно перелетало от камня к горе от нее к очередному водоему и так далее. Если бы в этот момент гипотетический наблюдатель посмотрел на всю картину с более высокой точкой обзора, то заметил бы, что стремительно двигающийся луч оживлял и другие тусклые линии, которые дымными волокнами стелились над землей, словно являясь нервной системой. За тысячи миль от спящего волшебника светящаяся полоска нырнула в землю, чтобы вновь появиться уже внутри пещеры, скользнув по ее стенам, как будто лучом прожектора. Несколько секунд странный свет летал перед огромной остроконечной скалой, а потом, приняв некое решение, рванулся обратно в небо. Перелетев через континент, свет вошел в прежний водоем без малейшего всплеска, но опять же несколько вон прокатились по мутной воде, распространившись и на прилегающий песок. И вновь ночь, в ночь затихла, хотя глубоко под землей что-то продолжало рокотать. Кусты задрожали, птицы на деревьях проснулись и упорхнули. Спустя некоторое время на поверхности камня возле водоема стала проступать картина из бледных белых линий. Не считая неведомого обитателя водоема, судьбой Ринсвенда интересовался кое-кто еще. Смерть держал в жизни измеритель Ринсвенда на своем письменном столе подобно зоологу, желающему неотрывно наблюдать за особенно любопытным образчиком. Жизнеизмерители большинства людей имели стандартную форму, функциональную и соответствующую своему назначению, как считал сам смерть. Их даже можно было назвать яйца измерительными, ведь песчинки являлись секундами человеческих жизней. А стало быть, все яйца были сложены в одну корзину. Но при взгляде на песочные часы Римс, Можно было подумать, что их произвел на свет страдающие коты и помещенные машином времени стекла Если судить по числу песчинок, а смерть оценивал такие вещи с весьма высокой степенью точности, Ринсвин должен был умереть давным-давно. Но со временем стекло где-то искривилось, где-то вспучилось, поэтому песок зачастую тек в обратном направлении, а то и по диагонали. Ринцвин перенес такое количество магических ударов, и его так часто швыряло во времени и пространстве, он лишь чудом не сталкивался нос к носу с самим собой, несущимся навстречу, что вычислить точную дату окончания его жизни было крайне трудно. Смерть был знаком с концепцией бессмертного, вечно обновляющегося, тысячеликого героя-победителя, но от комментариев по данному вопросу воздерживался. С героями он встречался довольно часто и, как правило, они были окружены трупами почти всех своих врагов. Оглядываясь по сторонам, герои ошалело прошали: «Какого черта? ень так кто это меня?» Если была какая-то договоренность, согласно которой им дозволялось впоследствии вернуться и возобновить свою деятельность, смерти это не касалось. Но порой он задавался вопросом «Если существует такой вечный герой, то, наверное, для равновесия должен существовать и вечный трус» скажем, герои с тысячей сверкающих пяток. В недрах множества культур рождалась легенда о герое, который в один прекрасный день вернется, дабы защищать слабых и угнетенных. Кто знает, быть может природе для равновесия понадобился антигерой, который ничего подобного делать не станет. Но в чем бы ни заключалась истина, на практике все сводилось к тому, что смерть понятия не имел, когда умрет Ринцвент. Для сущности, привыкшей гордиться своей пунктуальностью, положение весьма неприятное. Бесшумно скользнув через бархатную пустоту кабинета, смерть остановился перед моделью плоского мира. Или то была не модель вовсе. Взгляд пустых глазниц вперился в миниатюрный диск. «Покажи!» Приказал он. Драгоценные металлы и камни растаяли. Перед смертью возникли струящиеся течениями океан, пустыни, леса, изменчивые облачные ландшафты, похожие на стада буйволов-альбиносов. «Ближе!» Незримое око послушно нырнуло в живую карту. Красная земля плеснулась гигантской волной. Мимо скользнула древняя горная гряда. Затем возникла пустыня из камня и песка. «Ближе!» Смерть взирал на фигуру Ринсвинда. Тот мирно спал, периодически подергивая ногами. Смерть ощутил, как по его спине что-то карабкается, задержавшись на минутку у него на плече что-то прыгнуло. Скелетик грызуна в черном балахоне приземлился прямо на модель и отчаянно пища принялся направо налево кромсать воздух миниатюрной косой. Смерть подцепил Смерть-крыс за капюшон и поднял воздух. Нет, так нельзя. Смерть-крыс завертелся, силясь вырваться. «Потому что это против правил», — отозвался Смерть. «Все должно происходить естественно». Словно повинуясь внезапному импульсу, Смерть бросил взгляд на модель диска и опустил Смерть крыс на пол. Потом подошел к стене и дернул за шнурок. Где-то далеко зазвонил колокольчик. Вскоре показался пожилой слуга с подносом в руке. «Прошу прощения, хозяин, я чистил ванную». «Что-что?» Ну и потому запоздал подать чай, пустяки. «Лучше скажи, что тебе известно про это место?» Палец смерти постучал по Красному континенту. Слуга склонился к карте. «Ах, про это!» – протянул он. «Террор инкогнито!» «Когда я был жив, эту землю называли именно так хозяин. Хотя сам я там ни разу не был. Жуткие течения, знаешь ли. Кучу моряков сгубили. В лучшем случае корабли утаскивало за край». А в худшем их прибивало к берегу сухому, как старуша си, ну очень сухому хозяин. Суши не бывает. И раскаленному, как у демонов, очень раскаленному. Но ты-то там наверняка бывал. Верно. Но сам понимаешь, дела, дела. На осмотр достопримечательностей времени катастрофически не хватает. Смерть указал на гигантскую облачную спираль, медленно кружившую над континентом. Так стая шакалов бродит вокруг умирающего льва, который с виду вполне даже мертв, но кто знает, быть может ему еще хватит сил один последний раз сомкнуть смертоносные челюсти». «Очень странно. Постоянный антициклон, а внизу огромное пространство, никогда не видавшее ни бурь, ни дождей». «Пожалуй, неплохое место для отдыха». «Иди за мной». И хозяин и слуга направились в гигантскую библиотеку смерти. По пятам за ними едва поспевал смерть крыс. В библиотеке под потолком клубились облака. Смерть простер руку. «Мне нужна...» произнес он. «Какая-нибудь книга об опасных существах 4Х-ного...» Быстро глянув наверх, Альберт тут же прыгнул в сторону. Благодаря быстрой реакции и предусмотрительности, побудившего свернуться клубочком, он отделался лишь легкими ушибами. Чуть позже раздался слегка приглашенный голос смерти. «Альберт, буду крайне признателен, если ты мне чуть-чуть поможешь...» Альберт скарабкался на огромную груду книг и принялся разбрасывать в стороны громадные фолианты. Наконец, смерть сумела вылезти наружу. Хм. Взяв наугад одну книгу, смерть прочел текст на обложке. «Опасные млекопитающие, рептилии, амфибии, птицы, рыбы, медузы, насекомые, пауки, ракообразные, травы, «Деревья, мхи или шайники. Террор инкогнита. Его взгляд пробежался по корешку. «Том 29», — добавил он, «потом В». «Отлично». Он окинул взглядом притихшие полки. «Возможно, будет проще, если я запрошу информацию о безвредных существах вышеназванного континента». Некоторое время они ждали в тишине. «Кажется...» «Погоди, хозяин, вот оно!» В воздухе ленивыми нисходящими зигзагами летело что-то белое. Смерть подхватил одинокий листок. Внимательно ознакомившись с его содержанием, он на секунду перевернул бумажку на тот случай, если что-то написано на обороте. «Можно взглянуть?» – спросил Альберт. Смерть передал ему листок. «Отдельные овцы, – прочел Альберт слух. «Ну да, пожалуй, лучше выбрать для отдыха какое-нибудь побережье». «Очень загадочное место. Седлай бинки, Альберт. Что-то подсказывает мне, что я там понадоблюсь». — подал голос смерть крыс. — Прошу прощения. — Это уж как пить дать, хозяин, — перевел Альберт. — Я не собираюсь никого там поить. Шесть оглушительно-молчаливых ударов прокатились над городом. То городские часы по имени Старый Том демонстративно не пробили время. Слуги с грохотом катили по коридору столик на колесах. Арканцлер наконец сдался и велел подавать завтрак. Чудакулли опустил руку с рулеткой. Попробуем еще разок, заявил он. Выйдя в окно, он поднял с песка нагретую солнцем ракушку, после чего, перевалившись через подоконник обратно в ванную, двинулся к двери, которая открывалась промозглой заросшим заросшей внутренний дворик. Из дворика сочился подержанный грязный утренний свет. В воздухе кружилась пара залетных снежинок, попавших сюда благодаря жестокой прихоти судьбы. Со стороны дворика окно ванной комнаты выглядело как блестящее, масляное и очень челкое. «Черная лужа». «Так, декан, Сунька в окно свой посох», – велел чудакуле оставшемуся в ванной декану, – «и пошебурши им хорошенько». Там, откуда полагалось торчать посоху, черная поверхность пошла легкой рябью. «Ну и ну», – произнес арканцлер, возвращаясь в ванную. «Признаться честно, слышать о таком слышал, но вижу впервые». Слушайте, а кто-нибудь помнит историю, которая приключилась с башмаками арканцлера Бьюдли? Жуя холодную баранину, спросил главный философ. В его левом башмаке однажды открылась подобная штуковина. Арканцлеру тогда пришлось нелегко. Когда твои ноги пребывают в разных измерениях, не больно-то побегаешь. Не больно-то, протянул Чудакуль, рассматривая тропическую картину и задумчиво постукивая себя раковиной по подбородку. «Во-первых, ты не видишь, куда и во что наступаешь», продолжал главный философ. «А еще одна дыра как-то открылась в погребе», сообщил декан. «Обыкновенная круглая черная дыра. Любой помещенный туда предмет бесследно исчезал, и старый арканцлер Ветровозск отдал распоряжение устроить над ней отхожее место». «Весьма разумно», одобрил Чедакули. «Вид у него по-прежнему был задумчивый». «Мы тоже так считаем» пока не нашли вторую дыру на чердаке. Оказалось, что это другая сторона той же самой дыры. Что творилось к тому времени на чердаке, ты можешь себе представить. «Слушайте, а по-моему, мне никто об этом не рассказывал!» – воскликнул Доминг Тупс. «Возможности, которые перед нами открываются, просто поразительны!» «Это все говорят, впервые столкнувшись с такими вот штуками!» – покачал головой главный философ. «Но доживи до моих лет, юноша, и ты поймешь! Когда находишь нечто, благодаря чему открываются поразительные возможности, с перспективой революционно изменить к лучшему жизнь рода человеческого, в таких случаях лучше всего закрыть крышку и притвориться, будто ты ничегошеньки не видел. Однако, если расположить выходную дыру над входной и бросить в нижнюю какой-нибудь камешек, то он, появляясь из выходной дыры, будет тут же снова проваливаться во входную. Таким образом, вскоре он будет двигаться со скоростью метеорита и количество генерируемой энергии превысит все разумные пределы. Кстати, о метеоризме. «На чердаке это самое количество чуть не превысило», – кивнул декан, принимая за холодную куриную ногу. «Но слава богам, существует такая вещь, как вентиляция!» Высунув руку в окно, Думенко осторожно помахал ею в воздухе. Тыльная сторона ладони быстро нагрелась. «И что, никто эти дыры не изучал?» – осведомился он. Главный философ пожал плечами. «А чего их изучать? Обычные дырки. В каком-то месте скапливается большое количество магии...» и она начинает протекать, прожигая окружающий мир, как расплавленное железо прожигает топленый свиной жир». «Нестабильные точки в пространственно временном континууме», пробормотал Думинг. «Да есть сотни способов, как использовать подобное». «О-о-о!» «Теперь понятно, отчего наш географ всегда такой загорелый», – усмехнулся декан. «По-моему, это немножечко нечестно. География должна познаваться через трудности, а не так, чтобы высунул голову в окно. И вот она, география. Иначе все были бы географами». «Осмелись не согласиться», – возразил главный философ. «На мой взгляд, он всего лишь расширил свой рабочий кабинет». «Кстати, вам не кажется, что это и есть тот самый XXXX?» – задумчиво вопросил декан. «Вид вполне чужеземный». «Море действительно присутствует», – согласился главный философ. «Но можно ли утверждать, что им что-то опоясывается?» «В данном случае оно скорее оплескивает». «По-моему, море, способное к опоясыванию чего бы то ни было, должно выглядеть более солидно». Высказался профессор современного руносложения. Ну вы понимаете, о чем я. Грозные штормовые волны и все прочее. Тем самым море дает понять всяким чужакам. Побережье поясывается мною и никем иным. Так что держитесь-ка подальше, а то и вас перепояшим. «Может, нам стоит выйти и разведать обстановку?» – предложил Думинг. «Как только мы туда вылезем, непременно случится что-нибудь ужасное!» – мрачно предсказал главный философ. «Но с казначеем-то ничего плохого не произошло!» – возразил Чудакулли. Волшебники сгрудились вокруг окна. На линии прибоя виднелся человечек в поддернутом до колен балахоне. Над головой у него кружились птицы, а немного в стороне призывно покачивались пальмовые ветви. «И как это он ухитрился ускользнуть?» «Должно быть, улучшил момент, когда мы отвлеклись», предположил главный философ. «Казначей!» позвал чудакульный. Человечек даже не оглянулся. «Не хотелось бы, знаете ли, поднимать шум», – промолвил заведующий кафедрой беспредметных изысканий, завистливым взглядом окидывая солнечный берег. «Но в моей спальне страшный холод. Вчера ночью даже пуховое одеяло покрылось инеем. Думаю, короткая прогулка по солнышку пойдет мне на пользу». «Мы здесь не для того, чтобы прогуливаться», — отрезал Чудакулли. «Наша задача — помочь библиотекарю». Книга с заглавием Уук сладко всхрапнула, словно бы в подтверждение. «Об этом я и говорил. Среди пальм, бедняги, сразу станет лучше». «Предлагаешь заткнуть его между веток?» — уточнил Арканцлер. «Не забывай, пока он еще. История одного Уука». Наверное, Ты меня прекрасно понял. День на берегу моря принесет ему куда больше пользы, чем день неподалеку от берега моря. Пошли уже, а то я совсем замерз». «Ты совсем свихнулся? Кто знает, какие чудовища там водятся. Посмотри на эту бедолагу там на берегу. Море должно быть кишмя кишит». «Акулами!» – подсказал главный философ. «Вот именно. А также барракудами!» – добавил главный философ. «Марлинями!» мечами и вообще судя по виду это место недалеко от края а как рассказывают рыбаки водятся такие рыбы которым ничего не стоит отхватить человеку руку «Да!» — согласился Чудакулли. «Здоровенные рыбы!» Голос его вдруг изменился, приобретя некие странные нотки. Весь преподавательский состав знал, что на одной из стен кабинета арканцлера висела чучело очень большой рыбы. Чудакуля охотился за всем и вся. Единственному выжившему петуху в радиусе 200 ярдов от университета оставалось кукарекать последние денечки. «О джунгли!» — продолжал главный философ. «Там же страшно опасно!» Тамошник В чего только не водится. Смертельно опасные зверюги. Может там тигры? Или еще хуже? Слоны? Гориллы? Крокодилы? Ананасы? Я туда не ногой. В общем, Арканцлер, я тебя целиком и полностью поддерживаю. Лучше замерзнуть здесь, чем столкнуться нос к носу с бешеным человекоядным чудищем. Глаза чудакули ярко горели. Он задумчиво погладил бороду. «Тигры, говоришь?» повторил он и добавил немного иным тоном. «И ананасы. Дикие и смертельно опасные. Один такой отправил на тот свет мою тетку. Мы всей семьей пытались спасти ее, но тщетно. А я ее предупреждал, что едят их совсем не так. Но старушка меня не слушала». Декан искоса глянул на арканцлера. Это был взгляд человека, который тоже очень не хочет возвращаться в стылую спальню. И который вдруг сообразил, на какие рычаги следует жать. «И я согласен, наверное», – сказал он. «Нет уж, никто не заставит меня лезть через пространственную дыру на какой-то, видите ли, солнечный берег, где море кишмя кишит огромной рыбой, а джунгли опасной дичью». Декан зевнул зевком плохого игрока в покер. «О да, я лучше проведу ночь в старой доброй холодной кроватке. Не знаю, как ты, конечно, арканцлер. думается», – начал чудокулли. «Да». А моллюски, главный философ с отвращением затряс головой. Судя по пляжу, именно в таких местах эти дьявольские твари и водятся. Можете спросить у моего двоюродного брата. Правда, для этого вам потребуется хороший медиум. Из них не должна идти зеленая жижа, говорил я ему. И пузыриться они не должны. Но разве он меня слушал? К этому моменту арк-канцлер окончательно созрел. Ему так и не терпелось присоединиться к многочисленным непослушным родственникам главного философа стало быть пребывание на свежем воздухе пойдет библиотекарю на пользу Хо, пробормотал он часок-другой на солнце освежат бедолагу вольют в него новые силы но вполне возможно нам придется биться за него не на жизнь а на смерть арканцлер всякие звери так и жаждут заполучить его себе в лапы Дикан был сама невинность. Хм, ты прав, я как-то не подумал об этом. Да, весьма важное замечание. Эй, прикажите доставить сюда мой 500фунтовый арбалет и стрелы с бронебойными наконечниками, а также дорожный набор таксидермиста и все 10 удочек и 4 ящика со снастями и весы побольше. Твоя предусмотрительность восхищает, сказал декан. Ведь у библиотекаря, когда он почувствует себя немного лучше, может возникнуть желание искупаться. Раз так, вставил Думинг, я пойду схожу за Чародолитом и записными книжками. Надо выяснить, где мы очутимся. Вполне может статься, что это место и в самом деле XXXX. Уж очень у него чужеземный вид. А мне, пожалуй, не помешает прихватить приезд для рептилий и гербарий, вступил в разговор, зав кафедрой беспредметных изысканий, только что сообразивший, куда ветер дует. «Готов побиться об заклад, там чрезвычайно богатый растительный мир». «Я же займусь изучением примитивных аборигенок в юпочках из травы», сообщил заядлый газонокосильщик Декан. «Ну а ты, руновец, что ты будешь делать?» осведомился Чудакули. «Я? О, даже не знаю». Профессор современного руносложения обвел затравленным взглядом коллег. Те ободряющие ему кивали. «Пожалуй, воспользуясь случаем, и почитаю». «Правильно», — одобрил Чудакулли. Потому что мы здесь, и пусть все зарубят это на носу, мы здесь не для того, чтобы прохлаждаться, и не для того, чтобы получать удовольствие. Это ясно? А как же главный философ? Ядовито уточнил декан. Я? Получать удовольствие от этого? О каком удовольствии может идти речь, когда там можно повстречать что угодно, плоть до креветок? Жалобно воскликнул главный философ. Чудакули помедлил, останавливая взгляд по очереди то на одном волшебнике, то на другом. Те в ответ лишь пожимали плечами. «Послушай, дружище, я тщательно обдумал твой рассказ про моллюсков и, кажется, представил себе, что произошло между твоей бабкой и ананасом». «С ананасом это была тетушка». «Между твоей теткой и ананасом. Однако, что смертоносного в обычных креветках?» «Ха, сам узнаешь, когда тебе на голову падет целый ящик этих адских тварей» фыркнул главный философ мой дядюшка насмерть разочаровался в креветках отлично отлично убедил возьмите на заметку все избегайте ящиков с креветками это понятно и мы туда не прохлаждаться идем все меня понимают разумеется форм отозвались волшебники они все его понимали завершив кошмар паническим воплем Ринсвен проснулся и увидел человека, который за ним наблюдал. Скрестив ноги, человек сидел на фоне розовеющего утреннего неба. Он был черный, не коричневый, не сине-черный, но черный как космос. Эта пустыня превращала людей в головешки. Ринсвин тоже сел и потянулся было за палкой, но передумал. Рядом с черным человеком в землю были воткнуты два копья, а местные обладатели копий обычно умели ими пользоваться, потому что, если не научишься точно попадать в быстро движущиеся цели, придется есть то, что движется медленно. Кроме того, в руках человек держал бумеранг, С виду весьма угрожающий. Совсем не похожий на те милые игрушки, которые швыряешь в воздух и которые потом неторопливо прилетают обратно. Нет, этот бумеранг был большим, тяжелым, плавно изогнутым. Такие обратно не прилетают, потому что застревают чьей-то грудной клетке». И казалось бы, ну что за оружие может быть из дерева? Смех да и только. Но стоило увидеть растущие здесь деревья, как желание смеяться мигом пропадало. Бумеранг был украшен узорчиком из разноцветных полос, но от этого оружие не выглядело менее опасным. Ринцвинд постарался принять как можно более безредный вид, для чего призвал на помощь все свои актерские навыки. Человек молча разглядывал его. Подобную тишину так и тянет чем-нибудь заполнить. А Ринсвинт был воспитанником культуры, которая с рождения вбивала в тебя навык «если говорить нечего, внеси все подряд». Э, начал Винсвин, я большой человек, человек из проклятия, как это? Наконец он сдался и посмотрел на ненавистное на синее небо. А погода опять наладилась, заключил он. Человек издал что-то вроде вздоха. Сунул бумеранг под полоску шкуры, представляющую собой его пояс, а по сути и весь гардероб, и поднялся. После чего подобрал кожаный мешок, перебросил его через плечо, взял копья и, не оглядываясь, легкой походкой зашагал прочь. Кто-то другой на месте Ринсвинда мог бы и обидеться, но Ринсвин всегда почитал за счастье увидеть спину уходящего прочь тяжелого вооруженного человека. Протерев глаза, он принялся обдумывать предстоящее действо, а именно поимку и подчинение своей воле завтрака. «Хочешь личинок?» – прозвучал откуда-то шепоток. Ринцвент огляделся. Неподалеку находилась яма, из которой он накануне выковырил ужин. А дальше до самого горизонта тянулся пустынный ландшафт, состоящий из колючего кустарника до раскаленных красных камней. «Я их почти всех выкопал», – слабым голосом отозвался он. «Нет, друг, я могу тебе открыть секрет, как находить всякие вкусности под кустами». «Главное – чухать, где искать, и каждый вечер у тебя на ужин будут деликатесности». «Понял, друг?» «А откуда тебе известен мой язык, о таинственный голос?» «Полюбопытствовал Ринцвинд». «А с чего ты взял, что он мне известен?» «В ответ спросил голос. «Я сейчас говорю на своем языке, а ты понимаешь. А вообще, друг, надо бы тебя откормить. Ща я тебя запою, жратву будешь находить только так». «Хорошо бы!» – отозвался Ринсент. «Ты стой, где стоишь, и не дергайся!» Бестелесный голос чуть слышно загнусавил под невидимый нос. Ринсент был как-никак волшебником, не самых лучших, конечно, но волшебство он чувствовал. Этот гнусавый напев оказывал на него странное воздействие. Волосы на тыльной стороне ладоней вдруг воспылали желанием пересидеться на плечи. Шея начала потеть, уши потянулись вверх, а окружающий ландшафт медленно завращался. Ринсвинт уставился себе под ноги. «Да, вот его ноги, по всей видимости. Они стояли на красной земле и не двигались. Зато двигалось все вокруг. Значит, это не у него голова кружится, а у ландшафта». Напев умолк. Что-то вроде эхо металось в голове у Ринсвинда, как будто слова были тенью чего-то более важного. Ринсвинд на мгновение прикрыл глаза, а потом опять их открыл. «Э, отлично!» – проговорил он. «Клевая песенка!» Он не видел собеседника, а потому говорил с той осторожной вежливостью, с которой обращаешься к вооруженному человеку, стоящему у тебя за спиной. Наконец Ринсент повернулся. «Мне кажется, ты куда-то направлялся!» произнес он, обращаясь к пустому воздуху. «Э, ты меня слышишь?» Даже насекомые умолкли. «Кстати, тебе случайно не встречался сундук на ножках?» Он заглянул за куст на тот случай, если таинственный собеседник спрятался там. «Не то чтобы это очень важно, просто в том сундуке мое чистое белье!» Безграничная тишина недвусмысленно выражала отношение Вселенной к чистому белью. «Так это, значит, я должен был научиться находить пропитание в кустах?» «Я правильно понял?» – рискнул спросить Ринсент. Потом окинул взглядом ближайшие деревья. «Нельзя сказать, чтобы количество плодов на них увеличилось». Он пожал плечами. «Вот странный тип. Крепко зажав в руке палку, на случай непредвиденного сопротивления, Ринсвинд бачком приблизился к плоскому камню и перевернул его. Под камнем лежал бутерброд с курятиной. У него был вполне куриный вкус. Чуть подальше, светившиеся рядом с водоемом бледные белые линии, погасли. Теперь же перенесемся в совсем другую пустыню, которая располагалась где-то там. Странное дело, всегда есть где-то там. Оно там, где нас нет. До него не дойдешь и не доедешь, хотя оно может быть совсем близко, с другой стороны зеркала или всего во вздохе от вас. На тамошнем небе нет солнца. Разве что небо и есть солнце, поскольку излучает яркую желтизну. А под небом раскаленно обжигающие красные пески. На скале появилось грубое изображение человека. Постепенно, открываясь слой за слоем, оно усложнялось, словно невидимая рука рисовала кости органы, нервную систему, душу, человек ступил на песок и опустил на землю мешок, который вдруг стал намного тяжелее. Вытянув руки, человек хрустнул суставами пальцев. Здесь, по крайней мере, можно нормально говорить. Там, в мире теней, он не осмеливался поднимать голос, чтобы не поднять заодно и горы. Он произнес слово, которое по ту сторону скалы потрясло бы леса и создало луга. На истинном языке вещей, на котором говорил человек, это слово означало нечто близкое к обманщику. Обманщики, они же трикстеры, существуют во многих системах верований. Однако легкомысленное звучание этого прозвища может быть обманчивым. Обманщики обладают своеобразным чувством юмора, и одна из наиболее популярных шуточек в их среде — это подложить под ваше сиденье фугас. Появились черная и белая птицы, и уселись человеку на голову. «Вы знаете, что делать», — сказал старик. О, ну и чмо». Отозвалась одна птица. «Я наблюдала за ним, просто очутился в нужное время в нужном месте». Старик кивнул, показывая, что, возможно, это и есть настоящее определение героя. «И зачем столько шума пыли? Неужели так трудно все сделать самому?» «Потому что это должен сделать герой». «И без моей помощи, естественно, не обойтись», — фыркнула птица. «Надо отметить, фыркать через клюв довольно-таки трудная задача». «Точно! Можешь лететь!» Птица пожала крыльями, как раз это было не так уж и сложно, и, сорвавшись в воздух, пролетела прямо сквозь камень. Еще несколько секунд на нем светилось изображение птицы, которое потом поблекло и исчезло. Между создателем и богом большая разница. Работа создателей не из легких, ведь они создают места, а богов создают люди». И это многое объясняет. Старик уселся на камень и стал ждать».